местной газеты, выходившей два раза в неделю, и по кассетному магнитофону и блокноту в её руках, я догадался, что она находится при исполнении своих обязанностей. Привет. Я не помешала вам? Похоже, Бред обрытывался возможности потянуть время. Нет, давайте вы первые. Вы уверены? Я просто хочу услышать, что он скажет. Нэнси скользнула в кабинку, села рядом с Бретом и положила магнитофон и блокнот, пока они нужны, на скамью. Это было на неё похоже. Сначала она хотела побеседовать как друг, а лишь во вторую очередь как репортёр. Нэнси была независимой молодой женщиной, тридцати с лишним лет, с каштановыми волосами, заколотыми в причёску а-ля Кэтрин Хебберн. Она была незамужем, но встречалась с филологистом и спокойно. Она соблюдала натуральную диету, немного занималась йогой и вероятно голосовала за Клинтона, хотя частенько критиковала его в своих передовых статьях. Мы расходились во мнениях по разным вопросам, порой спорили, в основном через её статьи и мои письма с возражениями редактору, но никогда не враждовали. Несколько схваток она выиграла. Мне пришлось признать, что я знаю далеко не всю историю Христофора Колумба, но я тоже выиграл несколько поединков. Нэнси стала убеждённой противницей абортов на поздних сроках беременности. "Как дела?" спросила она. Я не собирался никого посвящать в подробности недавно приключившейся со мной истории, поэтому ответил лишь: "Странно. А как ваши дела?" Она рассмеялась. "Странно. Я заметил, что Брет улыбается, словно соглашаясь. А вы слышали про ангела, явившегося с Салли Фордэйс, и про плащащее распятие в церкви Богородицы Полей, спросила Нэнси, и поняла ответ по моей гримассе. Да, Кайл Шерман рассказал мне сегодня днём. Нэнси опустила глаза и спросила: Видите вон ту пару? Я мельком глянул на молодую пару, занимавшую кабинку в другом конце зала. Они приехали из Мозыс Лейк, чтобы увидеть Распятие. Они верят в его чудодейственную силу. "Оно уже плакало при них?" спросил я. "Нет, но они всё равно верят. Они собираются снять номер в отеле Уитленд и завтра провести весь день в церкви Богородицы Поле, если отец Вендетти им позволит. Зачем? Надеются, что оно снова заплачет." Нэнси понизила голос. У неё лейкемия. Я прикрыл глаза и вздохнул, окачанный состраданием к молодым супругам. Как они узнали о распятии? Его мать, прихожанка церкви Богородицы Полеи, она им позвонила. Нэнси немного подалась вперёд и сказала по-прежнему приглушённым голосом: "Трэвис, я не знаю, что и думать обо всём этом. Эта история так и просится в газету, но..." Она растерянно всплеснула руками. Вы служили в церкви и вернулись в мир. Есть какие-нибудь соображения? Вы настроены скептично, спросил я. Нэнси улыбнулась, как всегда, и я легко пожал плечами. Я тоже. Я снова украдкой взглянул в противоположный конец зала. Так что я не вижу здесь ничего, кроме человеческой трагедии. Трагедии Нэнси положила блокнот на стол перед собой и щёлкнула шариковой ручкой. Можно? Я кивнул, потом мысленно перебрал все имена и лица: Салли Фордайс, Арнольд Ковальский, Дийс с подругами, эта молодая пара в другом конце зала. Я остановился, когда в уме всплыло моё собственное имя. Такого рода происшествия напоминают мне о том, что мы живём в скверном мире, и многие явления нелегко объяснить. Когда люди страдают, они цепляются за любую надежду. Когда жизнь преподносит вам кучу беды не взгод, вы начинаете искать за пределами земного мира утешения или по крайней мере объяснения. В этом в основном и заключается религиозный опыт. Нэнси записала мои мысли. Как по-вашему, мне стоит упоминать про видения в облаках? Если вы собираетесь освещать любую из этих историй, то почему бы и нет? Она улыбнулась и кивнула, кивнула, поняв мою точку зрения. И вы действительно так думаете? Я не стараюсь подрывать авторитет церкви само собой. Я просто хочу подчеркнуть, что всё это очень человеческие события. В них участвуют люди, а у людей есть свои желания, мечты, фантазии, страстные стремления и боль, много боли. При данных условиях у людей развивается творческое воображение. Они начинают слышать голоса, видеть разные видения, улавливать мысль. Нэнси утвердительно кивнула. Улавливаю. Строго между нами. Она поняла намёк и положила ручку на стол. Одна женщина сказала мне однажды, что видела и Иисуса, который стоял рядом со мной, когда я проповедовал. Другой молодой парень утверждал, что видел демона, залетевшего в окно его спальни, а одна маленькая девочка уверяла, что видела ангела на крыше соседского дома. Люди много чего рассказывали мне, и на сей раз ничего нового не произошло. Казалось, Нэнси слегка растерялась. И вы им не верите? Вопрос застал меня в расплох. Мне пришлось долго собираться с мыслями для ответа. Всё это очень субъективно. Тут необходимо знать человека, необходимо думать и чувствовать, фактически, каков он. Следовательно, здесь помог бы другой свидетель, видевший то же самое. Конечно, если бы я сам На этих словах я слегка запнулся. Если бы я сам увидел Иисуса, тогда, полагаю, все эти истории заслуживали бы чуть больше доверия. Нэнси снова взяла ручку. Как по-вашему, такие вещи вообще случаются? Вопрос заставил меня рассмеяться. В Антиохе Анна наморщила носы и фыркнула. Извините. Ладно, если честно, на мой взгляд, люди, пережившие подобный опыт, надеются, что он приведёт их к чему-то, как-то изменит их жизнь. Вы же знаете этот город, в конце концов он начинает действовать на нервы. Но сами вы не считаете, что подобный опыт может привести к чему-то или во что-то вылиться? Я почувствовал себя циником, от чего слегка опечалился. Я слышал подобные истории раньше. Они случаются и будут случаться впредь. Нэнси щёлкнула ручкой и убрала её. Спасибо, что уделили мне время, Трэвис. И вы тоже, Бред. Думаете, у вас есть материал для статьи? Анна встала и на мгновение задумалась прежде чем ответить. Во всяком случае это интересно. Возможно, этой причины достаточно, чтобы дать материал в печать. Любое интересное событие в нашем городе достойно освещения в печати. Она рассмеялась. Вот именно. До встречи. Бред Хеншель проводил Нэнси взглядом, а потом спокойно заметил: Возможно, вы не правы, Трэвис. Я посмотрел на Брета, ожидая следующего высказывания, из которого станет ясно, что он шутит. Но никакого высказывания не последовало. Он просто пристально смотрел на меня глазами, полными тревоги. "Вы о чём? Я не страдаю, я не религиозен, нервы у меня в порядке. Мне нравится моя работа, мне нравится жить здесь. И я вовсе не сочинил историю про то, что видел сегодня". Я оцепенел от удивления. Бред Хенцль что-то видел? Вы хотите расскажу. Осведомился он бесстрастным голосом контролёра городского транспорта. Хотите расскажу. Осведомился он бесстрастным голосом контролёра городского транспорта. Безусловно, он бросал вызов моему цинизму. Я владел собой, с усилием восстановил способность воспринимать информацию и сказал: Да, расскажите. Брат явно взвинченный до предела, снова обвёл взглядом зал и заговорил приглушённым голосом. На какой-то миг мне показалось, я схожу с ума. Я возвращался из спокона по шоссе номер 2, и там у обочины стоял тот парень и голосовал. Ого. Я был в хорошем настроении, никуда не торопился и подумал: "Дай-ка подберу парня, если он не возражает против того, чтобы прокатиться в патрульной машине". В любом случае выглядел он малость странно, так что пусть лучше его подвезёт полицейский, чем какой-нибудь простодушный штатский. "Остойте, Бред", прервал я его. "А?" Я примирительно поднял руку, предупреждая о возможной вспышку негодования, и спросил: Парень сел к вам в машину, проехал немного, потом сказал: "Иисус скоро придёт, а потом исчез". Я тут же пожалел, что задал этот вопрос. Он никогда больше не будет со мной разговаривать, подумал я. Я скорбел его, я брето каменьел, побелел лицом и уставился на меня так, словно я сообщил ему о прибытии на землю марсиан. "Откуда вы знаете?" Этого просто не могло быть. Я э-э Неужели ещё кто-нибудь встречался с этим парнем? Теперь мы сидели лицом к лицу, ставясь друг на друга, и каждый ожидал, что вот-вот другой хмыльнётся и скажет: "Малу, шутка", и тем самым разрядит напряжение. Или Бред пытается продержаться дольше меня. Если так, значит, он потрясающий актёр, играющий роль, совершенно чуждую своей истинной природе. Наконец я нарушил молчание, спросив: Вы никогда прежде не слышали эту историю? Какую историю? Нет. Бред не был христианином. Он не имел никакого отношения к христианскому миру. Я с полным основанием мог полагать, что он никогда не слышал о расхожем слух, который раз в несколько лет распространялся среди христиан. Ладно, об этом потом. Вы говорите, он выглядел малость странно? Как именно? Длинные светлые волосы, как у хиппи, рост 5 футов 7 дюймов, возраст слегка за 20, одет в белую футболку и джинсы. Немного смахивает на привидение, знаете, бледный и костлявый, словно больной, весит не больше 120 фунтов. Он сел в машину на место пассажира за моей спиной, пристегнулся ремнём и проехал со мной пару миль. Он говорил что-нибудь, кроме Он сказал, что едет в Антиохию навестить друзей, кого именно не сказал. Мы немного поговорили о городе, о погоде. Ну, знаете, просто о том, о всём, вдруг он совершенно неожиданно сказал: "Иисус скоро придёт". А потом прет помолчал, воскрешая, воскрешая в памяти подробности случившегося. Краем глаза я заметил позади какое-то быстрое движение и оглянулся, а он уже исчез. Я не слышал никаких звуков, ничего. Его ремень был по-прежнему застёгнут. Просто парень пропал. Я ударил по тормозам и остановился у обочины и обыскал каждый квадратный дюйм машины. Потом отъехал от обочины и вернулся назад по шоссе. Парня и след простыл. А потом я поговорил с Нэнси. Знаете, я ведь никому ни слова не обмолвился о случившемся. И она рассказала мне о людях, которые видят ангелов, плачущие распятия и Иисуса в небе. Брэт напряжённо смотрел на меня. Отсюда следует, что я не спятил. Надсюда следует также, что в городе может находиться подозриваемый. Светловолосый парень ростом 5 футов 7 дюймов, которого я должен допросить, пока он снова не отколол свой милый номер. Мне даже не верилось, что этот разговор вообще происходит. А вы разговаривали с Элли Фордайс? Она тоже подвозила парня. О, Господи, что я мог ответить? Нет, брате, история про попутчика вымысел, легенда. Уже не легенда. Я уставился на Брета. Это случилось с ним. Несознакомым знакомого, который рассказал о происшествии и некоей леди, приходившейся тёткой жене садовника, который работал у парня, который последним рассказал историю. Это случилось с самим Бретом Хенчелем, человеком, сидевшим напротив меня. Насколько я понял, Салли видела человека совершенно другой наружности. Новость не обрадовала Брета. О, отлично, значит, их двое. Он начал размышлять вслух, словно предлагая мне проследить за ходом рассуждений. Парень сказал, что едет навестить друзей. Каких друзей? С кем ещё они собираются сыграть в шутку? Он расстроенно засопел. Видите, с какой проблемой я столкнулся. Всё это дело представляется таким религиозным, что полицейскому вроде и не пристало совать в него нос. Наконец-то мне пришла в голову стоящая мысль. Брат, насколько я понял, священнослужители Антиохии собираются завтра утром, чтобы обсудить последние события. Дело это религиозное, а следовательно, если кто и узнает всё до мельчайших подробностей, так именно священнослужители. Наверное, вам стоит заглянуть на собрание и выяснить, насколько широко распространилось это явление и видел ли ещё кто-нибудь этих типов, кто бы они ни были. А вы там будете? Неисповедимы пути Господни. Да, буду. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Джекс читал Дмитрий Оргин. Продолжение: Служите завтра в это же время.